Глава восьмая. Каре. Просыпаться с ясной головой. Надо будет попробовать ещё раз. Её разбудил далёкий звон часов на городской ратуше. Они пробили 7 раз. Судя по всему, она поспала максимум часа 3, но разум был чист. Никакой тошноты, никакого головокружения, и она всё помнит. Помнит ясно как будто вчерашние воспоминания освещены яркими лучами солнца. Но солнце над Дирном пока не взошло. Встав с постели и подойдя к окну, Джей обнаружила, что город все еще окутан туманом. Плотным, белым, как молоко. Будто час тишины все еще продолжается. Но рассвет наступал в половине шестого. А сейчас семь. Марьева уже должно было отступить. Впрочем, Джей только порадовалась. Плотный туман на протяжении всего дня был первым признаком скорого наступления поры солнца. До поры солнца осталось пара дней, не больше. Может, действительно стоит заказать у Лейлы лёгкое платье по этому поводу. По сегодняшнему утру и не радовало её последствиями воздействия леснотворного. Аппетита всё равно не было, чему Джей была только рада. Ей надо успеть допросить Айра Свита и успеть в первый участок к 9. Потом позавтракает. Пусть хоть что-то в её жизни остаётся неизменным. Открыв шкаф, Джей вытащила оттуда первое попавшееся платье, надела его и подошла к зеркалу. Неплохо. Старьё, конечно, но смотрится прилично. Чёрный бархат, ажурные вставки на расширяющихся к низу рукавах, кожаный пояс, на который удобно вешать кобуру, и огромные карманы, оказавшиеся очень кстати. Перчатки, трость, деньги. Сегодня ж жи собиралась предельно быстро, забыв про дождь. Всё потом, потом. Пока она в силах и уме, пока она в состоянии соображать так, будто её дар снова с новосней, ей надо поработать, раскрыть это чёртово дело и забыть верды как страшный сон. Не прошло и получаса, как она вышла на улицу, с наслаждением втянула в себя влажный воздух и вскинула руку с клеймом вызывая экипаж. Аэросвита дума опят не оказалась, что сильно омрачил её боевой настрой. Являться к вдове с оправданиями, что она просто-напросто не смогла найти газитчика. Не хотелось, но выбора не было. Был бы у неё дар, возможно, прочитав ихы мысли на его вещах, она смогла бы понять, куда унесло свита. Но, к сожалению, дара всё ещё не было. Не исключено, что он уже отправился на работу. Но в редакции ей пока делать нечего. Чтобы пробиться туда, нужен ордер, иначе не миновать разборок и обвинений в том, что власти города пытаются бороться со свободой слова. Впрочем, эти обвинения будут, даже если она явится с ордером. Неудача немного испортила ей настроение, но Г ей твёрдо решила, что сегодня она не будет убиваться по каждой мелочи. У неё есть ещё куча ниточек, за которые можно потянуть. У нее есть Элиот Нокс, бумага с адресом которого жгла ей карман. Джей подумала, что не случись у нее вчера встречи с Ларстом Коршуном, сейчас ей было бы намного хуже. Но встреча была, и был адрес человека, который вполне мог оказаться убийцей. Почему-то тот факт, что Элиот Нокс работал в депо, будоражил Джей. Дар это или не дар, но интуиция просто сходила с ума, Стоило Джокер подумать об этом. С маской и депо, каплей крови на лбу Еруха и духи Лерко. Вот что в этом деле действительно важно. Об этом говорил Дар, пока ещё был с ней. Об этом говорит ей интуиция сейчас. Джей решила, что Кноксу нужно обязательно идти вместе с вдовой. В конце концов, именно он являлся её официальным напарником в данный момент, чтобы об этом не говорил и не думал мэр Если это дело закроют Джокер и Лис, их просто не поймут. Они оба весьма рисковали вчера, но небеса были милостивы. Никто из их собеседников назвать главу города свидетелем не получалось даже в мыслях, и не подумал, что Джейк Крис и Ив Бизо грубо нарушают закон. Оставалось этому только порадоваться. И Джей решила, что сегодня она будет только радоваться. Мысль о предстоящей встрече с Вердом не вызывало никаких эмоций, кроме азарта. Её распирало от желания поскорее увидеть напарника и отправиться вместе с ним к Нуксу. Возможно, это был хороший знак. Джей очень хотела на это надеяться. Но не успела она пересечь порог первого участка, как её остановил охранник. Тот самый, что ставил ей временные клеймо. Господин Лойд велел передать в Мэте. Он протянул ей сложенный в четверть лист бумаги. Опаздывает хмыкнул Джокер. На сотни маленьких иголочек беспокойства уже впивались в её разум, заставляя кровь холодеть. Джей, я абсолютно уверен, что это пустая трата времени, поэтому советую тебе оставаться в участке и подождать меня. Лагар, этот безумный инспектор, утверждает, что двойное убийство, совершённое сегодня в депо, как-то связано с нашим делом. Я постараюсь побыстрее раско́таться с этим и прийти. Депо Убийство в депо. И Верт уверен, что это не их случай. Почему? И откуда эта настойчивость? Почему он хочет, чтобы она оставалась в участке? Попытавшись ответить на эти вопросы, Джей почувствовала, что у неё шевелятся волосы. Верту явно сообщили о личности жертвы. Жертв, возможно, вдова просто не хочет, чтобы она увидела кого-то из своих знакомых. Другого объяснения Джей не нашла. Вся ее взявшаяся из ниоткуда радость и эмоциональный подъем исчезли, оставив возле себя лишь пустоту. Дрожащими руками складывая записку Верда и засовывая ее в карман, Джей думала, что давным-давно проходило это. Медленно разворачиваясь и покидая первый участок, она мечтала об одном — только бы это был не Лис. Вызвав экипаж уже в третий раз за это утро, она забралась в подоспевшую повозку, даже не взглянув на возницу. Ее глаза ничего не видели. Она едва не села мимо сиденья и лишь с третьего раза смогла сказать, что ей нужно в депо. Всегда так. В ее жизни всегда так. Стоит лишь на миг поверить в себя, в свои силы, ощутить себя чуточку счастливой, и мир начинает рушиться. Земля уходит из-под ног, заставляя ее, Джей Крис, по прозвищу Джокер, вновь в коробкацевверх выбираться из пропасти проблем и горестей вытаскивать себя за волосы из болота и внушать себе одну единственную мысль что она сталь она сталь сталь дорога в депо показалась ей короткой и бесконечной одновременно как мантру как заклинание как молитву она шептала только не лис «Только не лис! Только не лис!» Ведь первые две жертвы были шаманами, так? А лис всего лишь заклинатель. Он... он проводил ее до дома и исчез в темноте. Смог ли он добраться? Лис — сильный заклинатель. Ероха и Лерко это не спасло. Они были еще сильней. «Нет. Пожалуйста, нет. Только не лис!» Когда экипаж остановился, она буквально вывалилась из него, не видя ничего, кроме знакомой по прошлому визиту сюда дыры в стене, за которой ее ждали две жертвы убийства. Да, вполне возможно, что Верт прав, и они никак не связаны с предыдущими, но... Но Джей осознала, что Лагару она доверяет. Инспектор часто передавал ей дела, но его суждения, все выводы, что он делал... Опираясь лишь на первичный поверхностный осмотр, были весьма полезны в дальнейшей работе. Это было и не удивительно. Стать инспектором городской полиции весьма непросто. Для этого нужен не дюжинный ум, феноменальная память и наблюдательность. Убийства связаны, Джо ещё не знала, кого она увидит, но уже внушила себе, что Лагар прав. В таких вещах он прав был всегда. Протиснувшись в дыру, она увидела Себастьяна и Верде, которые жарко спорили, стоя в грязи у чего-то, накрытого мешковиной. Оглянувшись, она заметила, Певкацкина Трубовоска уже прибыла, и то, что Джей её не заметила, было совершенно нормально. Эмоции, поддавшись им, она вновь встала до неприличия рассеянной. Джей, заметив её, Верту Каризнин покачал головой. «Не стоило приходить сюда. Ваш нынешний напарник прав, детектив Джокер», услышала она голос Лагара. «Вам на это смотреть не стоит. Впрочем, если вспомнить, что вы все-таки детектив, может быть, вы убедите господина Ллойда. Он утверждает, что я зря вызвал его». «Конечно», — фыркнул Верт. «Предыдущими жертвами были шаманы, а эти? К тому же я не заметил в сегодняшних убийствах никакой ритуальщины». «Вы зря мутите воду, инспектор». «Только не лис, только не лис, только не лис». Джей больше не слушала вдову. Она молча опустилась на корточки и откинула ткань. Они лежали бок о бок, и сначала Джокер показалось, что они просто спят, улыбаясь. Но через мгновение стало ясно, что их улыбки слишком широкие. Верт был прав. Никакой ритуальщины». Им просто нарисовали улыбку стальным пером. От уха до уха. И да, одну из жертв Джей знала. Это был не лис. Хотя сначала она почти захотела умереть, увидев его лицо. Но потом осознала, что невольно поглаживает рыжие кудри. Это был Терренс. Облегчение, накрывшее ее, было настолько сильным, что у Джей закружилась голова. Пусть это и эгоистично, но сейчас она была почти счастлива. Счастлива от того, что жуткая улыбка мертвеца на неё вскалился не друг, а всего лишь его брат-близнец. Впрочем, она довольно быстро пришла в себя, и в этом ей помог, присевший рядом млагар. Джокер, я подозреваю, что это не это не Лис. Это Терренс Бизу, его брат, безучастным голосом сказала Джей. И вы абсолютно правы, инспектор. Убийца явно тот же. Пусть его почерк и изменился, не во всём, возразил Себастьян. Не во всём, согласилась Джокер. Он всё-таки не удержался и смазал им губы, а точнее залил масло им в рот. Логар тяжело вздохнул. Он зачем-то провёл рукой по лбу сначала Терэнса, а затем и второго, как будто искал знаки живущих в ночи которых там не было. Затем повернул голову к Джей. Вы знаете, кто второй? спросила Джей. Вчерашние встречи с Мэрилин и её Джей, недостойное поведение, будто были забыты. Ей было легко встретиться с инспектором взглядом. Аэросвит. Газетик, который написал те статьи. По другой стороне Джей опустился в дава. Значит, ты всё-таки считаешь, что это наши клиенты. С маской «Верт, ты видишь? Их губы блестят». Вдова поморщился. «Если убийца хотела нас запутать, я вынужден признать, что ему это удалось. Почему убили Айра, я еще понять могу. Но при чем здесь брат твоего напарника?» Поддавшись внезапному порыву, Джей протянул руку и, найдя ладонь Верда, крепко сжал ее. Почувствовав легкое пожатие в ответ, Чуть заметно улыбнулась. Поддержать друг друга. Без злых подкулов, уверток и прочих ерундовых подробностей их бывших отношений. Пожалуй, именно этого. Легких рукопожатий, которыми они обменивались, когда заходили в тупик. Ей не хватало больше всего. «Детективы, если вы закончили, я хотел бы забрать тела». К их веселой компании присоединился Певкацкин. Судя по всему, туман будет только густеть. И даже несмотря на колокольцы, труповозку могут задеть какие-нибудь сумасшедшие лихачи. Я этого, знаете ли, не люблю. Да и тела желательно сильно не мотать. Не хотелось бы, чтобы на них появились синяки уже после смерти. Если вы понимаете, о чём я. Джей понимала. Сейчас она понимала пиво лучше всех присутствующих. Благодарно кивнув «Мастеру смерти», она мягко высвободила свою руку из ладони Верда и поднялась на ноги. Пусть Пивкацкин действительно мог торопить их из-за густеющего на глазах тумана, но Джеб прекрасно понимала, что старик старательно ее прикрывает. Оставалось лишь порадоваться, что вчера она смогла открыться ему, потому что, судя по согласованным кивкам Верда и Лагара, под напором «Мастера смерти» никто из них и не вспомнил, что Джин не успела прочитать Эхо мыслей жертв. Потом Верт наверняка про это вспомнит и определённо будет недоволен. Но это будет потом. Сделав пару шагов назад, они наблюдали, как Певкацкий возится с телами, ворча что-то про сумасшедших идиотов, которые бродят по городу на болотах по ночам, зная, что здесь орудует маньяк, любящий напоить своих жертв машинным маслом. При этом старик Так злобно зыркала на них, что у Джея появилось острое желание убежать подальше, и что-то подсказывало ей, что у вдовы Лагара те же проблемы. Надо был бы хорошенько осмотреть место преступления, поискать следы обуви или свидетельства того, где именно совершили убийство. Возможно, убили Терренса и Айры не здесь. Это нужно было выяснить. Но то, что произошло в следующий миг, заставило Джея изменить свои планы. Оставив осмотр в дове, Джокер, обернитесь, сдавленным голосом произнёс Себастьян. Когда Пивкацкин завернул тело Терренса в мешковину и понёс в трупавзку, что-то в его тоне заставило её похолодеть, в который раз за этот день. Обернувшись, она увидела, что сквозь дыру в стене пробирается лис. Какого чёрта его сюда принесло? Недовольно скривился Верт. Однако в его глазах Джей заметила не досаду, А что-то похожее на тревогу и возможно сочувствие. Я с ним разберусь, а смотришь место преступления без меня, хорошо? Глядя на приближающегося Селиса, Джей почувствовала, что близка к панике. А если обезумевший от горя напарник выдаст её? "Я изначально собирался разобраться здесь без тебя", проворчал вдова, бросив хмурый взгляд на лагара, который продолжал стоять рядом с Джей. Он развернулся, Достал из кармана своего безупречного чёрного сюртука маленький блокнот и направился туда, где нашли тела. Джокеры Глубаков вздохнула, на миг прикрыла глаза и решительно шагнула навстречу лису, пытаясь разглядеть сквозь туман лицо напарника, она вдруг подумала, что сейчас совсем не помешал бы небольшой дождь. Мужчины не плачут, ведь так? Так пусть бы небеса излили горьи слезами за того, кто сейчас шёл ей навстречу. Поняв, что Джей намерена преградить ему путь, Лис резко подался в сторону. Но она была готова к такому маневру. Едва не споткнувшись, она перехватила напарника за руку, останавливая, а затем крепко обняла, понимая, что слова утешения будут бессмысленны и пусты. «Где он?» Голос Лиса был хриплым, будто он очень громко кричал и сорвал его. Возможно, так и было. Искаженное мукой лицо Ивы Бизу говорила само за себя. Он уже знал о смерти брата. Он пифуш забрал его, ответила Джей, крепко сжимая в объятиях, она уткнулась носом ему в плечо, почувствовав в лёгких запах пота. Лес был во вчерашней одежде, как будто не раздевался с вечера. Что что с ним сделали? Оторвали голову, руки? Что эта тварь сотворила с моим братом? Как его убили? Напарнику била крупной дрожь. Джей прекрасно понимала, что он едва сдерживается, чтобы не оттолкнуть её. "Лис, что с ним сделали?" Джей ещё крепче прижалась к напарнику и тихонько прошептала. "Перерезали горло". Дрожь стала ещё сильнее. И теперь Джокер понимала, что она не только и не столько от сдерживаемого крика, сколько от бешенства. "Да что ты?" Почему же тогда ты здесь? Объясни мне, Джей. Надо было что-то сказать, как-то успокоить его. Но как? Лис, я не вру. Терренс, он стал жертвой того же убийцы, но его не оскверняли. Поверь мне, не оскверняли, эхом повторил Лис. Его тело вдруг расслабилось, и он обнял Джея в ответ. Сколько они так стояли, Джокер не знала, не хотела знать. Единственным её желанием сейчас было, чтобы всё это оказалось не правдой, сном, наваждением, наподобие преследующего её болотного кошмара. "Как ты узнал?" вечность пустыя спросила Джей. Лис Губаков вздохнул, а затем чуть отстранился от неё. Теперь она вновь видела его лицо, и стоявшие в глазах напарника слёзы. Мужчины не плачут. Бред, проведя в тебя, я пошёл домой и обнаружил своё жилище пустым. Знаешь, я даже не заволновался, просто разозлился на своего непутевого браца и отправился в рейд по ближайшим барам, надеясь его отыскать. При этом я не думал о том, что с ним может что-то случиться. Понимаешь? Мне хотелось его отругать, а затем уложить спать. Он же должен был уехать сегодня в Шеваль Я его не нашёл и бросил поиски. Дома оказался уже ближе к часу тишины. Хотел выпить чашку чая, да уснул. Меня разбудила Лейла. Она рыдала. Кто-то из полицейских узнал моё лицо и ей прислали записку о том, что я мёртв. Она плакала от счастья. Джей, а я? Джей представила, что было бы с ней, будь она на месте Лисы. Проснуться И сразу узнать, что твой близкий человек мёртв. Лис, тебе не стоит быть здесь. Я я понимаю, что ты хочешь увидеть Теренса. Хочешь убить того, кто это сделал. Сначала его нужно найти. Взгляд на парня стал жёстким. Он смотрел на Джейс, слегка прищурившись, и она с болью увидела в его глазах разочарование. Это можно было понять. Занятый лишь собой и своими чувствами, вначале она намеренно саботировала расследование, а потом потеряла дар. Если бы она не вела себя как идиотка, если бы действительно хотела разгадать эту загадку побыстрее, если бы не думала о Верди, возможно, они нашли бы убийцу до того, как он убил Терренса. Я найду его, в отчаянии прошептала Джокер. Клянусь тебе, Лис, я найду его. Я сделаю это до солнца, слышишь? Он будет наказан до того, как настою этого города коснётся первый луч. Лис грустно улыбнулся и покачал головой. До солнца осталось 1-2 дня. Можешь не успеть. Джей отпустила напарника и сделала шаг назад. Выпрямилась. Я успею. Эта тварь солнце не увидит. Я упику его в самую тёмную камеру а потом с удовольствием схожу на его казнь». Лис молчал и смотрел ей в глаза. Его взгляд постепенно теплел, переставал быть жестким. Разочарование превращалось в благодарность, а затем и в страдание. Резко шагнув вперед, он вновь обнял ее и зарылся лицом в ее волосы. Джей подумала, что он пытается скрыть слезы. «Мужчины ведь не плачут. Джокер тоже не плачет. Уже два года как?» Я поеду с Певкацкиным. Ты права. Если я сейчас попытаюсь вмешаться, меня просто уволят. Сейчас я свидетель, а не детектив. Хорошо, что ты меня остановила. Я мог наврать дел. Тогда поторопись, ответила Джи, обрадованная тем, что он не обвиняет её в смерти брата открыто. Поезжай. А я? Я займусь делом. Лис отстранился и прежде чем отправиться к Турповодске, одарил Джей долгим взглядом. «Не подведи меня, детектив Крис», — сказал он. У Джей внезапно перехватило горло, и она смогла только кивнуть. Глядя, как сутолившись от горя, Лис идет к экипажу мертвых. Она думала о том, что смерть Терренса и Айра Свита кое-что прояснила. А именно, убийца торопился». Он выкинул плащ после того, как разделался с Лерку, а значит, не собирался продолжать. И если Свит, движимый жаждой наживы, мог сам связаться с тем, кто обеспечил его сенсацией, то Терренс, что ж, Терренс мог встретиться с своему палачу случайно. Например, в баре. Он же собирался погулять в свою последнюю ночь в Дерне. Надо развить эту мысль. А ещё не забывать про Элиота Нокса чей адрес лежит у нее в кармане. Но все это она будет делать с Вердем. Нужно работать как положено, а не пытаться оставить его с носом. Она уже доигралась. Джокер от раздумий ее отвлек голос Лагара. «Я хотел бы кое-что с вами обсудить. Я слушаю вас, инспектор». Переведя взгляд на Себастьяна, она заметила, что он здорово озатачен. Он будто никак не мог решить в уме какую-то шараду который поначалу показался лёгкой, но таил неожиданный подвох. Возле входа в ангар я заметил ёмкость с машинным маслом. Знаете, ведь это же очевидно, что убийца мог воспользоваться именно её содержимым. Так? Да, она в прошлый раз её тоже заметила. Джейм медленно кивнула. Я видела. Что тут скажешь, когда она была здесь в прошлый раз? Даже не удосужилась эту самую ёмкость потрогать. Может, и уловила бы эхо мыслей. Но тогда её разум был занят не тем. А теперь у неё нет дара. Знаете, что странно? Продолжил лагар. Изучив, я выяснил, что её давно никто не открывал. Но самым интересным является тот факт, что я обнаружил свежие следы смазки на краях крышки. Как будто масло само попыталось выплеснуться из ёмкости, просочиться сквозь щели. Понимаете? Джей застыла, пытаясь понять, что Лагары имел в виду. Крышку не открывали, но смазку зачерпнули? И ты как? Просто. Очень просто. Если ты дух. Убийца не заливал машинное масло в рот своих жертв. Он не морал свои руки. Он использовал для этого сущность той стороны. Спасибо, что обратили на это внимание, инспектор. Поблагодарила Джей. С её росейностью она вполне могла всё проворонить. Себастьян кивнул. Не за что. Мы же с вами на одной стороне. Опять это странное чувство недосказанности, как будто он хочет сообщить ей намного больше, как будто за его словами скрывается ещё какой-то смысл, даже два смысла. Вчера она сбежала от него когда он просто поцеловал ей руку. Я пойду, пожалуй, присоединюсь к напарнику. То есть, детективу Ллойду. Ещё раз спасибо, инспектор. Всегда рад вам помочь, Джокер. Лагар слегка склонил голову, а потом отвернулся. Ну что ж, сегодня они вполне нормально пообщались. Может, это потому, что Дженни чувствует себя ущербной после встречи с его шикарной женой? Или потому, что сегодня ей не до этого? Повертив головой, Джей обнаружила вдову у стены ангара. Он прижал свой блокнот к стене и что-то судорожно писал. Возможно, его тоже слегка встряхнула смерть Терренса. Всё-таки Лис был знаком с Вердом. Пусть они не были друзьями и относились друг к другу весьма прохладно. С другой стороны, у Верда изначально был мощный стимул. Что уж тут говорить, когда не раскроют это дело, его точно ждёт повышение. Вот только она не сильно помогала ему в расследовании, больше занятая собой. Наверняка он уже пожалел, что попросил её в напарницы. Молодец. Не отрывайся от блокнота, сказал вдовая, когда она приблизилась к нему. Я ему, конечно, сочувствую, но слушать обвинения в медлительности в данный момент желания не было. Да и как тут работать, если трупы сыплются один за другим? Джокер промолчал не стало Виници. Если Ивртни считает, что дело в ней, что ж, тогда же лучше. Взаимные упрёки не ускорят расследование, это уж точно. Без у что-нибудь рассказал? Теперь он свидетель по этому делу. Ты же это понимаешь? Терренс должен был уехать сегодня в Шивал. Он же в столице обитает, торгует артефактами, и одним из его поставщиков был Лерко. Наша вторая жертва. Ворд застыл. Глаза его стали совершенно стеклянными, что говорило о том, что он крепко задумался. Медленно закрыв блокнот, он спрятал его в карман, а затем повернулся к Джей всем телом. «То есть нам повезло, и теперь мы знаем, в какую сторону копать. Если Терренс Бизу был покупателем пропавшей партии артефактов, то значит дело именно в них?» «Востин Ерох мало связан с артефактами», — заметила Джей. «Это мы с тобой можем так думать», — возразил Верд. «Но мы же знаем, что он выполнял какое-то поручение мэра. Может, он что-то раскопал? Какое-то нарушение со стороны Лерко? Может, Джустин приторговывал на стороне? Возможно. Только вот Вустин не успел об этом сообщить. Что-то было такое в словах Верда неправильное. Рассуждения были вполне логичными. Вот только вели они куда-то не туда». Верт, сказала Джей, поняв, куда он клонит. Ты думаешь, что Терен занимался контрабандой? Почему нет? Полневозможно. Торговцы весьма беспринципные люди. Джей вспомнил вчерашнее утро, попытался представить, что Теренс, человек, который мило улыбался ей всё утро, убеждал брата в том, что дирн ему не подходит, и пикировался с Лейлой, занимался незаконным распространением артефактов. Я надеюсь, что это не так, сказала Джокер. Но версию надо обдумать. То, что убийца контролирует хотя бы одного духа, не подлежит сомнению. Смазка Верт в машинное масло заливалась не человеком, но духом. И теперь я знаю, это совершенно точно, вдова фыркнул. Это и так было понятно. Человек без дара шаманных духов не совладает Джей подавила в себе привычное раздражение от его слов. Она же решила, что больше не будет саботировать процесс. Ведь так у меня кое-что есть. Сглотнув, сказала она: "Адрес человека, который работает в депо. Какая же я на дура. Он же может быть здесь. Человека, который поторопил её в эрд". Джей сглотнула, судорожно пытаясь придумать объяснение своей непроходимой тупости. Надо было сказать, который может оказаться убийцей или который, возможно, причастен. Я сейчас Джокер сделала шаг назад и огляделась. Мир с его звуками и запахами ворвался в её разум, заставив пошатнуться, как она сразу не заметила толпу служащих. Почему она не видела начальника вокзала, статного мужчину с огромными чёрными бакенбардами, от которого невозможно было отвести взгляд? Жей чувствовала себя так, будто только что вокруг неё улопнул огромный стеклянный шар, скрывающий от неё реальность. Может, это дар просыпается. В качестве эксперименты она попыталась накинуть ментальный поводок на ближайшего представителя горполиции. Почему она раньше не заметила, что вокруг неё целая толпа? Но у неё не получилось. К сожалению, дар продолжал крепко спать. Махнув рукой опешившему от ее странных действий и слов Верду, Джей поспешила к начальнику вокзала. К бакенбардам прилагался огромный нос картошкой, толстые губы и сросшиеся на переносице густые брови. Все черты его лица были немножко чересчур, что с одной стороны заставляло глупо пялиться на его внешность, а с другой придавало ей очарование. Куарон Литцбех представился этот невероятный мужчина, когда она показала ему своё клеймо-бляху. «Детектив Джокер, мне нужно знать, работает ли сегодня Элиот Нокс?» «Нокс?» Начальник вокзала повёл бровями, чем приковал к ним взгляд Джей. «Вы думаете, что этот мальчишка причастен?» «Есть подозрения насчёт него», — сдержанно ответила Джей, с трудом отводя взгляд от растительности на его лице. «Так он работает сегодня?» «Нет». Господин Лецбих качнул головой. Его здесь нет. Честно говоря, неделю назад он попросил небольшой отпуск, что-то связанное с больной мамой и и типа того. Я не вникал. Народу у меня хватает, поэтому я ему не отказал. Вот как. Неделю назад. Очень интересно. Получается, Нокс взял отпуск за 2 дня до первого убийства. Для того, чтобы всё подготовить, узнать где можно достать свиную кровь, например. Кстати, хрюшек так и не нашли. А ведь их пострадало как минимум две. Съел? Представив, как молодой парень. Почему-то в воображении Джей он был рыжим, с бледной кожей, покрытой многочисленными веснушками. Давится жирной свининой, ест лоснящиеся жиры от бивные, закосывая их желтым салом. Джокер ухмыльнулась. А что? Все вполне могло быть и так. Надо же было ему скрывать улики с места преступления. «Детектив, я уверяю вас, что Элиот не может быть убийцей. Он милый мальчик, правда слабовольный. Но ведь это не грех. Милый мальчик, бывший послушник живущих в ночи, которые ему в итоге не подошли, ибо были слишком человечными. Да уж, как часто мы ошибаемся в людях. Не грех», задумавшись. Джей не заметила, как к ним присоединился Верт. В голове мелькнула мысль, что она ошибалась в нем так же, как начальник вокзала в Иллиоте-Ноксе. Но почти так же. Состервенелой злостью Джей запихала эту мысль подальше. «Ну уж нет. Хватит. Она на работе. Терренс погиб из-за ее глупого эгоизма. И теперь у нее есть самое большее – два дня, чтобы покарать его убийцу». Жестом показав Лисбиху, что он может идти, Джай повернулась к Вэрду, глубоко вздохнула и быстро-быстро, глотая окончания и целые слова, вывалила ему всю правду, а точнее всё, что узнала вчера, про встречу с Ларстом Коршиным, про главу города, про то, что именно Нокс предлагал живым выцарапать знаки на телах, про расследование Востина, про то, что он нашёл какие-то следы в городской, не магической Полиции. Она уже хотела упомянуть про каплю крови обыкновенного человека на лбу Ероха, как вдова ее перебил. «Подожди, что-то не все тут вяжется». От количества свалившейся на него информации он, видимо, немного растерялся. «Если этот самый Нокс – убийца, то он должен быть сильнейшим шаманом». «Но ведь это не так. Артефакты», – прошептала Джей. Сейчас, когда между ними не осталось тайн и недомолвок, она почувствовала себя выжатой как лимон. Силы покинули её, и хотя она всё ещё была преисполнена решимости довести это дело до конца в кратчайшие сроки, какая-то часть её хотела исчезнуть, оказаться в каком-нибудь тихом месте, где нет людей, перед которыми нужно держать себя в руках и передать, дать волю чувствам который она запирала в себе очень уж долго. Верт не виноват в том, что она потеряла дар. Нет. И куколка тоже ни при чем. Во всем виновата только она сама. Об этом и хотелось поплакать. Вновь отдаться такому упоительному чувству жалости к самой себе. Что? Артефакты. Верт был хмур и встревожен. Эджей его не винила. Если бы она попала в такую ситуацию... Она бы устроила хороший скандал неблагонадёжному напарнику. Или не устроила бы. В любом случае, Вдова работала и пытался раскрыть это дело, пока она занималась самокопанием. Партия, который должен был купить Терренс, она ведь пропала. И что? Она пропала после первого убийства. Значит, у него были ещё артефакты. Либо он одержим. Помнишь разговор в канцелярии? Да, мы говорили об одержимости заклинателей. Но ведь Рейс ничего не говорила о том, что дух может вселиться и в простого человека, держателя артефакта. Апельсины, помнишь? Что уж говорить. Во многих связанных с духами делах имелись намеки на одержимость. То же дело о жидком золоте, которое Джей и Лиз закончили накануне убийства Ероха. Убийца оказалась, молодая девушка, Совершенно сумасшедшая. Она обливала руки своих жертв золотой краской. А здесь машинное масло. И дух, который заливал его в глотку. Верт опустил глаза. Задумался. А ведь ты можешь быть права, Джей. Что там сказал начальник вокзала? Нокс слабовольный? Мямли духи любят. Это уж точно. Джокер кивнула и улыбнулась. Виновата и не смела. Впрочем, Ворт не поднимал взгляда от земли, поэтому её улыбки не заметил. Он может быть опасен, если ты, конечно, права. Помолчав несколько минут, заявил он: "Так что предлагаю к нему не ходить, а отправить по его адресу отряд магов. Белых магов. Если он одержим, они смогут с ним справиться. Потому что если он убийца, я не рискну. Уж прости за трусость. Ерох и Лерку были шаманными" А я заклинатель, причём не самый сильный, Джэки внула, соглашаясь. Нет, она не считала Вэрда трусом, никогда не считала, и сейчас его предложение было благоразумным. Если Нокс, сумасшедший, лучше им не соваться, потому что Джей не имеет дара. Надо сказать об этом в Дове, потому что у Вэрда только 4 духа, потому что его Холирко были шаманами. И их убили. Ты все записал. По осмотру места преступления. Вдова вытащил свой блокнот и потряс перед носом Джей. Пока ты разбиралась с Бизу, я выяснил, что убийца был в модных остроносых ботинках. Джей опустила взгляд. Верт был в таких же. Они были замызганы грязью. Но ботиночки Джей тоже не сияли чистотой. Что уж говорить. Эта улика бесполезна. Кстати, А она рассказала Вэрду про свой визит в депо. Ещё нет. Но в такой обуви пол города ходит, так что это всё мало нам поможет, продолжал вдава. Судя по всему, убил он их прямо здесь. Следов того, что он волок своих жертв, я не заметил. Ну что ж, с Ерухом убийца тоже встретился именно здесь. И именно здесь находится ёмкой со смазкой. Но вот вопрос. В гостиной убили не в депо. А это значило, что в первый раз дух зачерпнул смазку и пронёс её через полгорода, прежде чем залить в горло жертвы. Что бы это значило, если Нокс был одержим духом в тот момент? Он тоже должен был быть весь в смазке. Но плащ, чёрный ритуальный плащ живущих в ночи, не нёс на себе следов этого. А что насчёт Лирко? Его тоже нашли довольно далеко отсюда. Опять что-то не сходится. С другой стороны, если у Нокса был уникальный артефакт, то одним духом он мог быть одержим, а второй второй был предоставлен самому себе, условно привязан, но уже не подчиняющийся чьей-то воле. Тогда опять вопрос: почему он продолжал преследовать Нокса, исправоно смазывая губы его жертв? Я предлагаю поехать в участок Сейчас я распоряжусь, чтобы по адресу Нокса направили отряд магов. Его привезут к нам, и мы всё узнаем. Как ты на это смотришь? Джей глубоко вздохнул и посмотрел в глаза Верду. С одной стороны, она очень хотела отправиться к Ноксу сама, чтобы не терять время, увидеть этого человека, понять, что он из себя представляет. С другой стороны, все её сольные выступления в этом деле были откровенно провальными. Визит в депо закончился ничем. Она пропустила половину всего, и часть улик ей передал Лис в своём письме, что она получила в день убийства Лерко, а Айра Свитта на в итоге вообще не смогла найти. Может, вдова прав? Они пойдут в участок, попробуют сочинить очередной нудный отчёт для Лата, попутно делясь деталями и соображениями. Ведь Тени сегодня не будет, правда? А потом маги приведут Нокса. И они не смогут провести нормальный человеческий допрос. Чёрт побери. Леот Нукс действительно весьма подходит на роль убийцы. Давай, согласно кивнула Джей. Уорд хитро улыбнулся. Мой экипаж недалеко. Сегодня надеюсь, ты не против проехаться со мной. Справедливый упрёк, вспомнив что она устроила в самом начале, Джей почувствовала стыд. О чём она думала вообще? О себе, только о себе. Ей было плевать на жертв, плевать на расследование. Её занимала только она сама. Не против, сдержанно ответила Джей, моля небесам, чтобы Верт не заметил её смущения. "Ну вот и хорошо". Улыбка вдовы стала ещё шире. "Всё будет хорошо, Джей. Я обещаю. Мы найдём его". "Нокса?" тупо переспросила Джокер. "Убийцу". Серьёзно поправил её на паренька. Жестом подозвав к себе одного из патрульных, он передал ему указание сообщить о нокси в отдел боевой магии. Единственное подразделение, которое объединяло городскую и магическую полицию. Обращаться к боевым магам без особой нужды считалось дурным тоном. Общий штат отдела составлял около 40 человек, а обслуживали они весь город, что уж говорить. Самые талантливые маги предпочитали уехать в столицу где для таких, как они, всегда находилась работа. Это менталистов и заклинателей в Хортеле было навалом. Белых же магов вечно не хватало. Бумага, переданная ей коршуном, перекочевала сначала к Верду, а затем и к патрульному. Но прежде чем расстаться с ней, Джей еще раз прочитала адрес Нокса и попыталась запомнить, на всякий случай, кивнув на прощание Лагару, который почему-то не спешил уходить, наблюдая за Джокером и вдовой, хотя делать ему здесь было нечего. Они отправились к воротам, за которыми стоял экипаж Верда. Сегодня к ней не приходили воспоминания. Обитые кожей сиденья казались просто удобными и не вызывали шквал ассоциаций. Это было хорошо. Но раз уж мы все равно перепоручили господина Нокса магом, как насчет того, чтобы позавтракать? Спросил вдова, когда листик тронулась с места. Есть не хотелось, но не хотелось. Перед глазами Джей все еще стояло лицо Лиса, Терренса, но она согласно кивнула. Может, получится впихнуть в себя хоть что-нибудь? Трость. Где эта чертова трость? Джей ведь ей вата выругала себе под нос. Не успела толком обрадоваться, что потихоньку приходит в себя. И на тебе. Где же она ее оставила на этот раз? По всему выходило, что рядом с трупами. Или она отбросила ее? Когда в депо явился Лис, тряхнув головой, Джей глубоко вздохнул и слегка пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд Верды. Чёрт с ней. С троистью не найдётся, туда ей дорога. Может, то, что она всё время её теряет, знак свыше. Какой смысл строить из себя непонятно кого? Зачем делать вид, что она выше статусом, чем есть? Зачем притворяться кем-то другим? Она Джей Крис дочь плотника. Она — детектив-маг полиции, не более и не менее. Словно надсмехаясь над ней, Верт привез ее в «Лунную песню», бар, где она потеряла трость в прошлый раз. Впрочем, он же об этом не знал. Здесь прекрасный кофе, выпечка так себе. Но за кофе им все можно простить, заявил вдова, подавая ей руку. Джей ее приняла с удовлетворением отметив, что её не тянет отшатнуться от напарника. Хотя нет, тянет. Но это было нормально. Джей уже привыкла, что мужские прикосновения ей противны, все, кроме прикосновений Лиса. В лунной песне было довольно многолюдно. Джей даже сомневалась, что им удастся найти свободный столик. Однако таковой нашёлся, не совсем удобный, в середине зала. Ну уж какой есть. Они не собирались здесь задерживаться. Знаешь, о чём я подумал, Джей? Про Эосвирт, когда я им принесли две чашки ароматнейшего кофе со специями и несколько маленьких пирожков с малиновым джемом. Твой рассказ про мэра не даёт мне покоя. О чём ты? Джей сделал маленький глоток обжигающего напитка, стараясь не обжечь язык. Да всё о том же. Сегодняшнее убийство Эосвирта поставило многое на свои места. Артефакты могут быть здесь совершенно ни при чем». Джей поставила чашку на стол и приготовилась слушать. «Говори яснее. Я не выспалась», — сердито проговорила она. «Вот, смотри». Верт выпил кофе залпом, отставил чашку подальше и подался вперед, к сидящей напротив Джей. «Ты говоришь, что мэр давно уже хочет объединить городскую и магическую полицию, так? А что ему нужно сделать, чтобы подобную инициативу одобрили в Шевале?» Подумай, Джей. Джей подумала. Нужно, не знаю. Может, это казать, что объединившись, мы будем работать лучше. Это второй шаг. А первый доказать, что по отдельности мы работаем неэффективно. Но ведь это не так, воскликнул Джокер. Точнее, не совсем так. Я, в принципе, даже поддерживаю идею объединения. Меньше бумажной волокиты, здорово замедляющее расследование. Это же хорошо. Предположим, выр соглаสนки внул. А что если мэру пришло в голову действовать наверняка? Ты хочешь сказать, что это он всех убил? Эта идея сначала показалась ей совершенно безумной, но уже через несколько секунд она была вынуждена признать, что в словах вдовы есть смысл. Громкое дело, подробности которого благодаря аиросвиту знает каждый житель города. Убийства, совершённые одно за другим, и не дающие толком никаких зацепок. Ритуалы, сектанты, всё в духе дирно, но немного чересчур. Паника и неспособность двух якобы лучших детективов города на болотах справиться со всем этим, ведь они работают одни, без поддержки городской полиции, потому что это дело прерогативу полиции магической. Да, в этом предположении был смысл. Мэр говорил, что Востин был его другом. — вспомнила Джей. Да и Эрин Ерох упоминал о подобном. «Человек для особых поручений не обязательно друг», — возразил Верт. «А глава города вчера мог вам просто соврать. Подумай, что важного он вам вчера сообщил?» Джей сделала еще один глоток кофе и, по примеру напарника, отставила чашку в сторону. Глубоко вздохнула. Попыталась припомнить вчерашний разговор во всех подробностях. «Так...» Сначала он подчеркнул, что желает объединения двух полиции, что потом говорил с Лисом о его работе в первом, говорил о Ерохе, о его поручении, о том, что давно не связывался с ним. Ерох вел расследование, потому что потому что господин мэр якобы заинтересовался большим количеством заказных дел в первом участке. Но тогда причём здесь упоминание о том, что ноги растут? из городской полиции. Верт заставил её признать очевидное. Несмотря на показной энтузиазм и приглашение на ужин, глава города ничего важного им не рассказал. Врал, пытался запутать. Причём здесь Тейренс? Вот он как раз в твою версию не вписывается. Немного уложив в голове свои умозаключения, сказала Джей. Не вписывается, согласился Верт. Как не вписывается сегодняшнее убийство вообще. Я имею в виду способ. Видно же, что сегодняшнее убийство не планировалось. Очевидно, что Свиту сливали информацию. Возможно, Газичек хотел немного подзаработать на стороне, думая, что он шантажирует убийцу, хотя это очевидно. Но, честно говоря, если заказчик всего этого мэр, я как-то сомневаюсь, что Свит решился бы его шантажировать. Уорд перестал нависать над Джей, и откинулся на спинку стула. Взял пирожок и откусил от него кусок. В погоне за ноживой люди часто теряют голову, прожевал задумчиво сказал он. А как же Нокс? спросила Джей. Он уже вне подозрений? Мы отработали им его. Вдова снова откусил от пирожка. Начинка вылезла и немного напоминала не до конца свернувшуюся кровь. Джей заташнило, и от пирожков она решила отказаться. Да, мы отработаем его. Его привезут, и мы с ним обязательно поговорим. Прикончив пирожок, Вэрт потянулся за вторым. Но версию с мэром тоже надо отработать. Аккуратно, чтобы не оказаться в депо с перерезанным горлом. Насчёт аккуратности и осторожности Джокер была совершенно согласна. Дождавшись, пока Вдава насытится, Джей попросил завернуть ей парочку пирожков с собой, чтобы съесть их позже когда они не будут ей казаться наполненными чьей-то кровью. Пока они ехали до участка, она думала о том, что они даже не вспомнили, что у газетчика Айра Свита тоже наверняка есть родственники. Надо им сообщить. Возможно, поговорить. А еще, маловероятно, конечно, но возможно, того, кто сливал Свиту информацию, видели соседи. Хотя это совсем маловероятно. Айра жил в мансарде, на самом верху, Но поговорить все равно стоит. Потом, когда они разберутся с Ноксом. Первый участок встретил их привычной тишиной, и Джей подумала, что в придачу к обещанию данному лису она закончит это дело побыстрее, чтобы никогда больше не приходить сюда, в эту могилу. Как же она соскучилась по сумасшедшему дому, который из себя представлял восьмой. Как же она соскучилась по толстяку Куту, по саркастичному пауку, по рассеянному Миху, и громогласной рыси. Да, ее место не здесь. И Верд совершенно ни при чем. Джей сама вызвалась написать отчет для Лата. Когда работаешь, и время идет быстрее. А ей не терпелось поговорить с Ноксом. Пока она разбирала почерк Верда, тот выдвинул еще одну версию. Такую же безумную и правдоподобную, как и предыдущая. А что если мы возьмем за факт то, что Терренс Бизу занимался контрабандой? Пиши, пиши, я просто рассуждаю. Вот смотри, совершенно очевидно, что контрабанда артефактов с духами имеет место быть. Просто потому, что не быть её не может. Артефакты, весь серьёзно. Каждый из них должен пройти регистрацию и быть занесённым в реестр. Очевидно, Лерко, как изготовитель, мог иногда скрывать плоды своей деятельности, избывать неучтённые предметы, например, бизу А Ерух... Ерух был доверенным лицом мэра и, например, прикрывал предприятие Лерко и Бизу от мэра. Мэр об этом признал и... И убил их зверским способом, чтобы другим неповадно было. Фыркнул Джей, не отрываясь от расшифровки в торопях на корябанных каракуле вдовы. Ладно, признаю, версия сырая и бездоказательная. А если так? Мэр знал о контрабанде и был в доле. По сути, контрабандистом такого уровня должна заниматься маг-полиция. Ведь всем, что связано с магией и преступлениями на ее основе, должны заниматься мы. Однако же контрабанда, как и воровство, прерогатива городских инспекторов. Когда в последний раз ты расследовала не убийство, а, например, ограбление? Джей не помнила. Эта версия ей не нравилась еще больше предыдущей. Но возразить было нечего. Для достижения своей цели объединить две полиции. Контрабанда артефактов прекрасно подходит, просто потому, что в этом болотном городе происходит слишком много зверских убийств с использованием магии, чтобы маг полиции успевала заниматься ещё и другими вещами. А вот если объединить, если объединить, работать станет намного проще. Слушая рассуждения Вёрда, Джокер всё больше склонялась к мысли, что глава города абсолютно прав. Деление полиции на магическую и городскую приносит лишь трудности с передачей дел. Бюрократические проволочки и прочую ерунду. Взять хотя бы это дело. После первого убийства ушло полдня на передачу бумаг от лагара к Лису и Джей, а потом ещё почти целый день на передачу из восьмого участка в первый. Бред. Само вначало было понятно, что это дело именно маг полиции, но положено вызывать сначала городскую Все это бред. Бюрократический бред. Если Верт прав, то у Джей оставался лишь один вопрос. Зачем так жестоко? Зачем убивать? Резонанса можно было бы добиться и в деле с контрабандой. Поэтому эту версию Джей предпочла сразу забыть. Она отказывалась верить в то, что мэр настолько жесток. И дело было не в личностных отношениях. Ему и так часто приходится бороться с дурной славой города на болотах. Зачем ему еще и резонансные убийства? Нет, это чересчур. Когда Джей озвучил свои сомнения, вдова скептически усмехнулся, но спорить не стал. А спустя несколько минут после того, как Джей закончил отчет и отнесла его лату, привели Элиот и Нокса. В восьмом участке допросной находились в подвале, под помещением, где сидели детективы, располагающие говорить правду. В первом же комнате для допросов оборудовали в глубине здания, и каждая из них представляла небольшую коморку за решетченным окном под самым потолком. Дубовый стол и два жутко неудобных, жестких табурета. Вот и вся нехитрая обстановка. На люстре из тридцати свечей горело только пять, а в окошко почти не проникал свет. Поэтому, подойдя к решетке, которая заменяла в допросной дверь, Джинни сразу смогла разглядеть того, кто сидел за столом. А вот когда разглядела, «Вы бы лучше отошли», — детектив Крис. «Этот парень чуть не покусал двух ребят из боевого отряда», — заметил охранник. «Тоже белый маг. Правда, с самой низкой, первой ступени. Такие даже завесу толком поставить не могут. Впрочем, решетка была зачарованной. Даже самый сильный шаман не смог бы заставить своих духов проникнуть сквозь нее. Как это все работает, Джей не знала, да и никогда не пыталась узнать». Если заклинатели еще были относительно близки к менталистам, то маги всегда держались отстраненно, не раскрывая секреты своего искусства. Прочитать мысли мага, как и заклинателя, Джей не могла. Ни один менталист не мог. Вы слышите? Лучше отойти. Вызвать своих помощников из артефакта он не может. Но просунуть руку сквозь решетку – вполне. Джей не слушай, что говорил охранник. Прильнула к решетке всем телом стараясь как можно лучше разглядеть того, кто находился в допросной. Она не верила своим глазам. Джей, что с тобой? Голос стоявшего позади Верды звучал обеспокоенно, если не обескураженно. Очевидно, он не мог понять, что с ней происходит. Она сама с трудом понимала, что здесь, в этом участке, в этом городе, в этой стране, в этом мире наконец происходит её идиотская фантазия о том, как Нокс Ес свиное мясо обретало реальные очертания. Нет. Нет, конечно. В допросной никто бы не позволил подозреваемому наворачивать свиной гуляш. Однако этот парень выглядел так же, как и в её голове: рыжий, с острым, покрытым бесчисленными веснушками носом и большим некрасивым ртом. Парень сидел за столом и мелко и быстро покачивался, как полуумный Джей была уверена, что она никогда не видела этого человека раньше, только в своей голове. Ну что ж, теперь она точно знала, что Дар никуда не делся. Он просто заснул, спрятался внутри, ожидая, пока она приведёт мысли и эмоции в порядок. Джей всё ещё чувствовала себя глухой, но ведь сегодня она почти ни разу не пропустила важного. Ведь так рассеянность потихоньку уходит. Правда, может Может, скоро она, наконец, сможет и слышать? Как же она соскучилась по чужим мыслям в своей голове. Пока Джокер разглядывал его, Нокс перестал раскачиваться. Медленно Джей даже послышался скрип, будто он был куклой, шарниры которой давно никто не смазывал. Повернул голову и посмотрел на Джей. В мгновение ничего не происходило. Джей затаил дыхание. Глядя в глаза Нокса, которые при скудном освещении казались чёрными. Звенящая тишина повисла над ними, будто чёрный вязкий туман. Ты кто? Что ты такое? проскрипел Нокс. Голос у него был визгливым и хриплым одновременно, как будто он был давно простужен, а недавно сильно кричал. Дженни никогда не слышала голоса духов, но если бы они разговаривали, У них были бы именно такие голоса. Ты кто? Что ты такое? повторил Нокс, уже не так растягивая слова. Он действительно походил на куклу-марионетку. Неужели он одержим? Джинни никогда не видела одержимых. Более того, до недавнего времени думала, что одержимости не существует. "Я спросил, что ты такое?" взревел Элиот Нокс и внезапно, вскочив, бросился на решетку. Отпрянуть Джей не успела, и его тонкие белые пальцы вцепились в ее волосы. От резкой боли у нее выступили слезы, но вскоре кто-то высвободил ее волосы и прижал ее к себе. Верт. Джей ударил в нос его запах. «Одержимость?» Голос вдовы звучал глухо из-за крика Нокса. Тот перестал произносить хоть что-то членораздельное и теперь просто выл и бился головой за очарованную решетку. Да, голос охранника едва угадывался. Именно так она и выглядит. Что уж говорить. Даже в дирне одержимых днем с огнем не сыщешь. Я уже подзабыл, как это выглядит. Джей никогда не знала, как это выглядит. А теперь хотела забыть, потому что искаженное ненавистью и страданием некрасивое лицо Элиоты Нокса стояло у нее перед глазами, Уткнувшись в власка на сертукаверде, она отрывисто дышала, будто после долгого бега. Тихо, тихо, услышала она голос вдовы. Успокойся. Хотелось плакать, невыносимо. Но Джей несколько раз глубоко вздохнул и отстранился от напарника, сделав вид, что с ней всё в порядке, но ничего не было в порядке. Ребята из боевого отряда вызвали какого-то шамана, который смог извлечь из него иную сущность. Охраннику, очевидно, казалось забавным, как Джей едва ли не впадает в первую за два года истерику. Сегодня с ним разговаривать бесполезно. «Жаль», — обронил Верт. «У меня были на него большие планы». «Придется отложить», — развел руками маг. «Сейчас этот человек не чувствует себя человеком, понимаете?» «Понимать Джей не хотела. Она хотела поскорее убраться отсюда». Подальше от того, что сейчас выла и билась головой о прутья решётки, называть это ничто человеком не хотелось. Черты лица Нокса исказились до неузнаваемости. Губы побледнели, став почти белыми, веснушки, наоборот, стали чёрными, а глаза, глаза были совершенно безумными. Джей остро захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Что «Ты такое!» Было то, что еще несколько минут назад казалось Эллиотом Ноксом. Джей не знала, что она такое, но точно знала, что допросить этого несчастного у них сегодня не получится. Верт, видимо, подумал о том же, потому что приобнял Джей за плечи и, неловко попрощавшись, с оставшимся возле допросной магом, направился к выходу. Идва дверь, ведущая к допросным комнатам, захлопнулась, его и перестал быть слышимым. Джей смогла немного расслабиться. Ты как? спросил Вдова. Плохо. Я всё нормально. Джей тряхнула головой и постаралась улыбнуться, глядя ему в глаза. Ворт ответил долгим взглядом. Не верю. спустя пару минут сказал он. Ты трясёшься вся. Правда? Только после слов напарника Джей ощутила дрожь, что сотрясала её с того момента, когда Нокс впервые произнёс слова. «Что ты такое?» «Прости, я...» «Никогда прежде не видела одержимых». Стараясь совладать с собой, проговорила Джей. «Я тоже», — просто ответил Вард. «Пойдем. Не знаю, как тебе, а мне надо выпить. И пусть это элитное дело катится ко всем чертям». Он обнял ее за плечи и потянул дальше по коридору. К выходу из участка. Джей ничего не оставалось, как подчиниться. И дело было не в том, что она вновь захотела на пиццу, хотя подобные желания уже посещало её. Нет, ей нужно было оказаться как можно дальше от того, что она только что увидела. Охранник был прав. Несмотря на дурную славу мистический туман часа тишины и жуткую историю основания, Дир никогда не был рассадником одержимых. Городу на болотах вполне хватало своих проблем. Проработав 10 лет в маг полиции, Джокер впервые столкнулась с подобным явлением. Осознав, насколько, оказывается, она была потрясена этой встречей, Джей только и могла, что покорно следовать туда, куда ее тянул Верт. Они вышли из участка на улицу, прошли к его экипажу, а она только и заметила, что в городе все еще властвует густой туман. Потом они куда-то ехали. Не очень долго. Но Джокер успел немного оклематься и сообразить, что Верт вновь везет ее в лунную песню, Пока она сочиняла отчёт в ожидании Нокса, день перевалил за середину. Но летний день долог, и до темноты ещё оставалось достаточно времени. Верт был прав. Может, немного придя в себя, Джейс станет соображать чуточку лучше. Но сейчас она слышала в своём разуме только: "Что ты такое? И жуткий нечеловеческий вой Нокса, одержимый". Теперь она знает, как выглядит одержимое. И почему-то для неё это оказалось намного страшнее, чем бантик из кишок. Наверное, потому что Нокс был жив, условно, жив. Сейчас, слепо следуя вслед за Вердом, в лунную песню, она была очень рада, что Дар её всё ещё спит. Нокс простой человек, и если при общении с заклинателями, типа Вдовы или Лиса, она интуитивно блокировала Дар, то с Ноксом могло быть по-другому. Он коснулся ее, и его мысли могли свести с ума. Ведь это не его мысли, так? И что значит эти странные слова? Что ты такое? Кто говорил их? Нокс или Дух? Что происходит? Почему Иллиот накинулся на нее? Джей — ментальная ведьма, а не заклинатель. В нос ударил резкий запах виски. «Выпей», — сказал Верт. Отпрянув, Джей зажмурилась и... Переска поматала головой, всем своим видом показывая, что пить она не будет. Запах ищес, открыв глаза, Дже обнаружила, что пока она искала в себе что-то такое, Ворту садил её за столик и даже успел сделать заказ: два двойных виски со льдом. И один из стаканов был уже наполовину пуст. Столик был очень удобным, располагался в углу. Более того, сидели они не на стульях, а на удобных диванчиках оббитых мягким зелёным вельветом, кое-где уже слегка потёртым. Для удобства вурцсел рядом с Джей и теперь, увидев её затравленный взгляд, чуть отодвинулся. А я бы выпил. Впрочем, я уже. Она опрожнИл свой стакан и кивнул официанту, чтобы тот принёс ещё. Мы тоже можешь забрать. Я не буду, буркнула Джей. Ей не было стыдно за то, что она потрясена до такой степени. Нет. Теперь точно нет потому что Верд пил, что случалось с ним, крайне редко. Он тоже был потрясен, пусть его реакция и не была такой очевидной. Для других, но только не для Джей, который прекрасно знал и Верда. «Будешь!» Залпом опражнив второй стакан, Верд резко выдохнул и прижал к губам кулак, будто боролся с тошнотой. «Или не будешь. Главное, что буду я!» Приглядевшись, Джокер обнаружила, что Верд совершенно растерян. Пусть он и пытался это скрыть. Что-то тревожило его, и тревожило сильно. Между бровей залегла глубокая складка. Губы были поджаты, а взгляд в такие моменты Джей боялась вдову. Он смотрел на людей вокруг так, будто был готов убить каждого, без сожалений, без сомнений, без колебаний. Хотелось съёжиться, превратиться в маленькую чёрную точку, невесомую пылинку и исчезнуть с его глаз. Протянув руку, Джей все-таки взяла в руки стакан с виски. Еще раз посмотрела на напарника. Нет, если он не перестанет так смотреть, она точно свихнется. Виски обжег горло и разлился по языку приятным послевкусием, которое Джей всегда любила. Зачем вдова попросил лед? Если хочешь немного скинуть напряжение, нужно пить виски теплым. Уж Джей точно знает. Не до возвращаться, сказала Джокер, когда послевкусие ушло. Или лучше это он, глухо ответил Верт. А если это не он, я отказываюсь верить своим глазам и ушам. Ты слышала этот голос? Слышала? И счастливо, что только его. Официант по вину и жесту вдовы поставил на их столик полную бутылку виски, ведёрко со льдом и удалился. Джокер стало смешно. Меньше недели назад она пила этот янтарный напиток, тёплым, чтобы забыться, и причиной этому был тот, кто сейчас сидел рядом с ней. Изменилось ли хоть что-нибудь между ними за это время? Нет. Зато появилось ещё три трупа. И одержимый духом парень, который спросил у неё Джей, что она такое? А что она такое? Небогатая женщина, которая всегда хотела быть кем-то более значительным, чем она есть. Заурядная ментальная ведьма, без выдающихся способностей. Холостячка, без навыков ведения хозяйства. Неряха, невезучие по части мужчин. Дрей, Либер, Верд. И все ее бросили. А ведь, ведь между Либером и Вердом был кое-кто еще. Йен Новакс. Сколько она его уже не вспоминала. Йен Новакс. Ей было двадцать четыре когда они встретились у ворот Дирна. Она закончила свое первое в жизни дело. И они с напарником, пожилым детективом по прозвищу Пирог. Сейчас он уже был на пенсии. Решили отпраздновать это событие на природе, пригласив всех детективов восьмого. Как раз стояла пора солнца. И, найдя среди лесных болот окружающих Дирн относительно сухую широкую полянку, они устроили веселый пикник. Их было двенадцать человек. Кут тогда ещё не был капитаном, поэтому был с гитарой, а голос у него был великолепный. Джей помнила, как они горланили песни, сидели у небольшого костерка, жарили мясо и пили тёмный эль. Почему она тогда ушла раньше всех? Сейчас Джокер уже не могла этого вспомнить, потому что у ворот, в вооружении чисто символическое, оставшиеся ещё с тех времён, когда Дёрн был городом-тюрьмой. Она встретила Йена. Молодого гения-архитектора, который спроектировал торговую галерею и еще множество зданий, признанных великолепными. Но столько денег на их одновременное строительство у города не было. Что там делал Йен? Кажется, он это объяснял. Джей не помнила. Она влюбилась с первого взгляда. Он подарил ей год почти абсолютного и безоблачного счастья взаимной любви. Настолько абсолютного и настолько безоблачного, что Джинни смогла бы вспомнить, какие дела она тогда вела, даже под страхом смерти. Но кажется, что ты всё-таки расследовала и даже раскрывала. Иначе её бы выкинули из маг полиции. Ты красивая. Тебе не составит труда найти кого-нибудь получше меня, сказал он, когда сообщил о том, что полюбил другую. И спустя время Джи оценила эти его слова. Йен был единственным, кто не исчез. Он был единственным, кому хватило смелости сказать ей правду в глаза. Глядя на то, как Верда опрокидывает в себя четвертый стакан, Джей почувствовала где-то в глубине души маленький огонек злорадства. Ей самой не сладко. Но смотреть на страдания Верда, чего уж там, было приятно. Вдова, заметив ее взгляд, наполнил ее стакан и молча кивнул на него. «Вдова, который получил свое прозвище совершенно случайно». После неудачной шутки Кута, который просто решил проехаться по его безупречно чёрному костюму тройки парой острых фраз. Вдова, которая, охладив, сделала всё, чтобы она бросила его сама. Лучше бы он действительно исчез. Верт. Ты же понимаешь, что если нас кто-нибудь здесь увидит, нам конец, спросил Джокер, делая небольшой глоток и вновь наслаждаясь вкусом любимого напитка. Напарник пожал плечами показывая, что ему по сути всё равно. Джей откинулся на спинку диванчика и устроилась поудобней. Если уж в дове всё равно, то ей и подавно. Это хотя бы ему волосы не вцеплялось. Это Нокс. Мысли опять потекли в направлении расследования. И теперь Джей прекрасно понимала, что могла выйти на Нокса в первый же день во время визита в депо. Почему она тогда ушла, так ничего и не узнав и ни в чём не разобравшись? Разговор с начальником вокзала о работниках вполне мог вывести на след одержимого еще тогда, ведь он взял отпуск, и его начальник ничего не заподозрил. Значит, тогда Элиот вел себя вполне адекватно. Хотя про то, что один из его работников состоял в секте, живущих в ночи, Куарон Литцбех тоже ничего не знал. Все ее эгоизм. Ведь именно из-за того, что она не хотела работать с Вердом, все и случилось. Будь она хоть чуть-чуть больше заинтересована в расследовании, возможно, в живых остались бы не только Терренс с Айрес Витом, но и Жустин Лерко. И жертва в итоге была бы только одна. «Знаешь, я буду очень рада, если это окажется именно Нокс», сказала Джей, глядя, как Верт наполняет свой бокал в пятый раз. «Ведь тогда я буду свободна. И ты, наконец, получишь повышение, о котором мечтаешь». Его губы тронула улыбка. Да. Я тоже буду рад. Дже обнаружила, что на неё накатывает странная апатия. Тело расслаблялось, а огни свечей расплывались, превращая мир в волшебную сказку. Захотелось спать. Ты уедешь в Шеваль, и я больше тебя никогда не увижу, продолжила она, чтобы не заснуть. Может, сейчас, накануне одного из самых важных дней в своей жизни, ты объяснишь мне, Зачем все это было? На зубах Верда хрустнул лед, и этот звук показался ей смешным. Черт подери, оказывается, с полутора порций виски может развести. Ты о чем? Видимо, ощущения были не из приятных, потому что лицо Верда приобрело кислые выражения, что рассмешило ее еще сильней. Не в силах сдерживаться, она тихонько захихикала. «Да о сущих пустяках!» Джей слегка взмахнула руками, продолжая хихикать. «О том, зачем тебе понадобилась я?» Вдова хмыкнул. Держа свой бокал одной рукой, второй он подал Джей. «Ты и знаешь, зачем?» Ответил он. «Без тебя это расследование было бы намного длинней». Он говорил так, будто уже было доподлинно известно, что Нокс именно тот, кого они искали. «Я не об этом», — Джей приняла бокал. «Я хочу знать, Верт». Зачем тебе была нужна я, если ты никогда меня не любил? Он застыл на мгновение, потом нахмурился. Не понимаешь, почему ты ей было смешно, хотя сейчас в данный момент она задавала ему вопрос, который мучил её на протяжении 2 лет. Всё просто. Помнишь, когда у нас с тобой всё только начиналось? Помнишь? Ворта осторожно кивнул. Помнишь, я сказала тебе, Что с удовольствием буду с тобой, даже если тебе будет нужно только моё тело. Помнишь, я просила меня не обманывать. Ты мне нравился, но я уже не могла доверять мужчинам. Я боялась любить. Верт. Я не хотела в тебя влюбляться. Помнишь, что ты тогда мне сказал? Смешно больше не было. Наверное, потому что она видела, как на его скулах проступают желваки, как они шевелятся, когда он делает очередной глоток виски. Джей, ты сказал мне: "Я войду в твоё сердце и не оставлю там ничего. Я починю всё, что разбили эти ублюдки, и у тебя будет всё новое". Помнишь? Ты говорил: "Я хочу быть с тобой всегда". Зачем ты всё это говорил, если тебе всего лишь нужна была женщина? Женщина, а не жена. Ворт молчал, больше не пытаясь заговорить. Наверное, ждал, что же ещё скажет Джей. Я так не хотела тебя любить, Верт. Так боялась, что ты меня просто используешь. Теперь я понимаю, что это была моя интуиция. Она предупреждала меня с самого начала. Но я так хотела просто быть любимой, нужной кому-то. Он не отвечал, поставил пустой стакан на стол и опустил взгляд. Я хотела просто немного побыть слабой женщиной, прошептала Джи, испугавшись всего, что она ему наговорила. Залпом выпила остатки виски, чуть не пролив половину мимо рта. Шмякнула стакан об стол так, что он едва не разбился, и зажмурилась от стыда, чувствуя, как по подбородку стекают капли янтарной жидкости. Ласковое прикосновение льняной ткани заставило ее открыть глаза. Верт вытирал ей подбородок своим платком. Почему-то вспомнился лис и то, что он носил платочки специально для нее. «Прости, я немного разошлась». Тихонько сказала Джей. Верт покачал головой, показывая, что всё нормально, и не дав ей сообразить, что именно он собирается сделать, прильнул к её губам. У него не было ответов на её вопросы, и он собирался избежать новых. Первая мысль оттолкнуть его и влепить звонкую пощёчину, быстро сменилась другой. "Эдж", ответила на поцелуй. Она хочет хотя бы на миг поверить, что он принадлежит ей